Короче говоря, в некоторых отношениях мне живется даже легче, чем на свободе. Но странное дело, чем больше я привыкал к новому образу жизни, тем больше давала себя знать та внутренняя работа, о которой я уже говорил. Я знаю, мне не будет покоя, пока я не разделаюсь с мыслями о прошлом и не занесу на бумагу своих воспоминаний.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 хотя и был вовсе неплохим солдатом. В общем, я продвигался вверх по лестнице, правда, никогда особенно не задумываясь ни над тем, сколько ступеней пройдено, ни над тем, что ожидает меня на самом верху. Видимо, здание жизни представлялось мне в виде наших обычных городских домов, где из глубин земли можно было подняться на крышу террас к свежему воздуху, ветру и дневному свету.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 Уже в заключении я начал, возвращаясь мыслями к прошлому, анализировать свое состояние. Теперь-то я понимаю, что когда у меня возникла догадка о близости между Линдой и Риссоном, я в глубине души хотел не опровержения ее, а подтверждения. Точнее говоря, мне нужна была какая-то причина, которая могла бы положить конец моему браку. Но тогда я с негодованием отверг бы подобную мысль.